Адам. На нашей улице в Шатрищах ребят совсем нет. считаем мы с матерью живем здесь одни. Ну какие это соседи. У оврага глыпина хата, а глыпа по целым дням спит. Дальше ветхая и забытое всеми жилье старой Сирохи. Там, говорят, после войны два мальчика подорвались на мине. От Шатрищ до села далеко, и мать меня туда не пускает. Я один гуляю в саду, один купаюсь в реке. А впрочем, почему один? Когда я склоняюсь над рекой и подолгу смотрю в воду, со дна с живого дрожащего сумрака выплывают ко мне две фигуры. Это мои друзья Адам и Нина. У моего друга толстое имя Адам. А вот Нина имя тонкое, прозрачное. Попытайтесь произнести ни на Правда, звенит, как звук паутинки на ветру. А теперь «Адам!» Представляешь себе огромный, словно казацкая могила, звон его уставший вечерний голос. «Дам!» Не было в нашей окрестности лучшего места, чем брод. Тихая маленькая речка. Тут и там размоины, коряги. Холодная тень от вербы. А вот и каменистый брод. Его видно издалека. Зелёный берег, осока, кувшинки. Среди густой травы точно спина слона дыбится валун. Солнечными бликами играет речная галька. Это начинается брод. Здесь мать стирает бельё. Бывало развесит на кустах и на вербах. Белые покрывала или наволочки. Глядишь, словно На луг парашютисты спустились. Я помогаю матери. Бултыхаюсь в воде, пока мурашки не забегают по коже. Если не купаюсь, то ползаю на коленках. Изучаю пороги, водопады, утесы. Вновь открываю острова и пещеры. Не подумайте, что здесь какие-то могучие скалы. Нет, просто выступают из одного и второго берега две ровные, гладкие каменные плахи, по которым течет речка. Одна плаха лежит под водой, другая немного торчит из воды. А между ними глубокая расщелина. Расщелина – это мой морской пролив. Он немного узковат, мои ноги едва пролезают туда. Зато такого пролива нет ни у кого на свете. Широко разливается здесь река по каменистому руслу. Плещет, перекатывает небольшие волны, сверкает живым серебром. Наигравшись на солнце, вода течет в мой пролив, и где-то под камнями сердито ворчит. Целыми днями можно слушать, как играет вода. Сядешь на камень, а он горячий, жжет через штанишки. Опустишь ноги в расщелину и замрешь. Там в глубине клокочет тугая струя, отдающая холодом. Она так и выталкивает тебя из печурки, и вода над ней темная, студеная. Сразу ломит в костях, ноги быстро коченеют. Выставишь пятки на солнце, а сам заглядываешь в расщелину. Сверху камень чистый, хорошо отполированный, но чем глубже, тем становится темнее, скользкий, бурый от мха, а на дне развивается густая мохнатая борода. Такая бородища, как у дядьки Черномора. Ползают в глубине рачки и водные блохи, и кто-то недовольна, Пускает пузыри со дна. Даже жутко становится. Зато на мелководье, по серому каменистому дну, Течет вода светлая, светлая и теплая, как парное молоко. Сюда приплывают мальки. Они стайками ходят у берега, ищут чем поживиться. Однажды я сидел над проливом, пускал листья из щавеля, быстрые каравеллы и старался провести их между скалами, чтобы не случилось крушение. Вдруг упала на меня тень. Точно птица встала за спиной. Я съежился, не понимал, кто это. «Что вы делаете, сэр капитан?» Послышался голос. Голос мужской. Это могло бы меня успокоить, но он раздался так внезапно, что меня будто кольнуло под бок. Я согнулся и пробормотал что-то себе под нос. Пусть тот не думает, что я испугался, или сгораю от любопытства к незнакомому мне человеку. У меня свои заботы, вывести в из бурлящего пролива. Сэр, когда встречаются в море капитаны, они приветствуют друг друга. Здравствуйте. Хм, в нашем селе никто не говорит, как на острове сокровищ. Я обернулся. На берегу стоял худой длинноногий человек, Одетый не по здешнему, на нем были светло-серые брюки, белая нейлоновая тенниска, на голове летняя шляпа. Одежда на солнце просвечивала насквозь, и потому человек казался прозрачным. «Добрый день», – сказал я, усаживаясь поудобнее, то есть обхватив колени руками. «Я знаю, кто вы. Вы тот дядя, который приехал к бабушке в Сирохе». «Абсолютно верно». Согласился длинноногий, присел на камень, снял башмаки и выставил на солнце костлявые синевато-белые ноги. «Хмм, как тепло!» – прищурился он. «Вот здесь мы и погреем наши косточки». Он снял шляпу, положил ее рядом с собой, пригладил рукой волосы. И вдруг я заметил, что у него необычайное лицо, совсем не такое, как у глыпы, у бабушки Серохи, у меня... Мы за лето подсмолились, как горшок на огне, а у него не то что белое, а бледно-прозрачное лицо, заостренный нос, такой же подбородок и кое-где сероватые прожилки. Казалось, он никогда не грелся на солнце. «Сэр», — сказал человек, — «не называйте меня дядей, я не заслужил такого почтения». «Обращайтесь просто. Адам». Так меня товарищи называли в институте. «Адам?» – произнёс я недоверчиво. «Вы не того? Не обманете?» «Нет, ни не грамма. Моя фамилия Адаменко. Для простоты Адам. Был на земле первый такой человек. Это тоже неплохо. Где-то и в чём-то быть первым. А вас как зовут?» «Лёнька». «Не годится». «Лёнька что-то бедненько. Будешь Лэндом. Капитан третьего ранга Лэнд». Звучит «Да ну вас, смеетесь?» «Убей меня, гром, если я смеюсь. Вы же капитан этой флотилии». Он указал на щавельные листья, которые цепочкой, как настоящие каравеллы, плыли по тихой воде и приставали к берегу. «Все-таки догадался, что это флотилия», — подумал я. «У взрослых всегда так. Видит листик и говорит. Листок. И не знает, что листок может быть чем угодно. На воде, челном». В воздухе птицей, а на груди орденом. Наверное, не глупый человек этот Адам, подумал я. Адам подвернул под колено штанины, ноги у него в синих прожилках, и предложил. Давай побродим вон там, и кивнул на чистый подводный камень. Потом задрал, как журавель, одну длиннющую ногу, осторожно опустил ее в воду, громко при этом крякнув, а чего, вода же теплая. Опустил вторую ногу, снова зажмурил глаза. «Хорошо». И я за ним побрел на мелководье. Течение здесь сильное, прозрачная вода журчит скороговоркой. Она быстро-быстро обтекает ноги, щекочет между пальцами, остужая разгоряченное тело. Мы постояли немного на камне. Адам нагнулся так, словно переломился пополам, и длинным носом уткнулся в воду. «Лэнд, что это такое?» У берега торчала трухлявая фиолетово-черная ветка, и ее облепили такие же черные ракушки. Облепили густо-прегусто, целыми кучами. «Что это?» – спросил Адам. «Ракушки?» – ответил я. Присосались к ветке и спят. Вот если взять эту ветку и бросить туда, где глубоко, все ракушки подстанут, потому что холодно им на дне, и выползут опять на мель, на теплую воду. «А это что?» Снова как журавель наклонился Адам, пристально рассматривая дно. «Жуки и плавунцы. Глядите, не плывут, а будто прыгают. По-видимому, моторчик у них есть». «А это что?» – показал Адам на лист лопуха, низко нависший над водой. «Это лягушачья хата. Присмотритесь. Лист непростой. Из него лягушки кошелек для себя устроили. Вот так напополам сложили и хорошо склеили». Сейчас там икра. А как только появится головастики, каждый проделает дырочку и прыг в воду. Смотри, какие чудеса. Таком у нас в институте не учили. А чему вас учили? Как сделать искусственное солнце, чтоб сильнее настоящего светило. Ого, шмыгнул я носом. Солнце больше нашего. Ха, разве мало тебе одного? И так загорел, как папуасик. Но все же, два солнца, одно днем, другое ночью. Гуляй себе сколько хочешь. Говорят, сделают скоро такое солнце. Понимаешь, Лэнд, нахмурился Адам, холодно прищурив светло-серые глаза. Ученые делали солнце, думали, оно будет служить людям. А солнце получилось не настоящее. Оно как спичка, вспыхнет и тут же погаснет. Только спичка эта слишком большая. Землю может сжечь. Скалы, реки, небо, все сгорит. Я хотел представить себе тот страшный огонь. Что это за спичка, если может она поджечь сразу и землю, и небо, и море? Мысли мои прервал Адам. Э, -э, -э, э – махнул он рукой. «Не надо морщить лоб. Здесь у реки просто рай. Мы с тобой спорим неизвестно о чем. Давай-ка лучше вот что сделаем». Адам хозяйским глазом оглядел кусты осоки и листый берег чуть пониже брода и прибавил. «Давай построим плотину, заодно и водяную мельничку». Мы подошли к камню. Адам велел раздеться и первый снял тенниску, потом брюки с ровными складками и остался в одних трусах. «Мать моя родная, какой же он белый, какой нескладный, худой, костлявый». Под синей кожей видно весь скелет, можно ребра пересчитать. Такого белого человека с такими длинными руками не было ещё в нашем селе. Я тоже разделся, положил на камни одежду рядом. Мысленно себе представил, какой бы из меня клоун получился, если бы я надел его брюки. Ого, наверное, нырнул бы в штанину с головой. И ещё хватило бы, чтобы их завязать на два узла. Ростом я не вышел, это верно. Зато могу, знаете, чем похвастаться? Загаром. Пожалуйста, у меня, как мать говорит, спина в шоколаде. А у него? Белое гусиное тело. Но невелика беда, поживет у нас, загорит. Итак, мы положили одежду и чуть пониже брода спустились к реке. Только к воде и обратно. беря здесь топкий, ил, как черная квашня. Ступишь ногой и пошли булькать пузыри. Чем глубже проваливаешься, тем еще больше болотных пузырей, и они щекочут тебе колени. Здесь не только плотинки, плохой запруды не сделаешь. Нашли место по суше. Адам сказал. Начнем, пожалуй. Замешивай грязь и подавай мне. Ил попался упругий, с примесью глины. Я леплю пышки, прихлопываю их и подаю Адаму. Речка здесь узенькая, а у Адама ходули длинные, и стоит он над водой, как подъемный кран. Он хитро лепит плотину, кладет за пруду с одного и с другого берега, а посредине оставляет пролив. Растет плотинка и поднимается вода, затопляет кусты осоки. Уже целое озерко собралось у нашей стены. Течет вода, не лениво, а мутным потоком бежит из горловины. «Давай, давай, побольше глины!» торопит меня Адам. Он как раз прудит узкий пролив, Река бурлит, подмывает наше шаткое сооружение. Запыхался Адам. Он, конечно, и не подозревает, как разрисовал себя илом Совсем стал рябой. На груди, на плечах, на коленях, везде темно-бурые заплаты, как у зебры. Но это ничуть не мешает ему работать. Костлявыми руками, словно ухватом, забирает у меня из подноса куски глины, укладывает их, утрамбовывает, хорошенько приглаживает пальцами. Плотина сомкнулась, поднялась. Черной мокрой стеной перекрыла течение. И глядите, река успокоилась. «О!» — воскликнула дам. «Где бы достать нам лоток?» «А что такое?» — спрашиваю. «Лоток?» «Это простая штукенция, труба или корыца, по которому течет вода». «Хм...» — штукенция. Быстренько, мысленно, конечно. Оббежал я свой двор. Заскочил в сене, в сарай, в погреб. Не нашел ничего подходящего. А водосточная труба возле хаты? Железная труба, ржавчина, изъеденная. Я ведь из нее строил дальнобойную пушку. «Водосточная труба годится?» Спрашиваю Адама. «Лучшего и не надо. Тащи, только быстро». Думаю, пока сбегаю туда и обратно и плотину разнесет. Я так припустил домой... Что меня будто ветром вынесло на гору. А к речке, аж в ушах свистело. За мной прыгала и дребезжала труба. Такая ржавая, огнистая, как рекс. Все ребра вымазала она мне кирпичной краской. Примчался к берегу. Нет, стоит еще наша забруда. И вода поднялась высоко. Там, где был куст, торчат только зеленые верхушки. Здесь вода разлилась, а за плотиной совсем спала. Видно дно, вязкий ил, и в лужах ползают водяные блохи, жуки, вьюнки. Адам похвалил меня, взял водосточную трубу и замуровал ее в плотину. А сверху наложил толстый слой глины. И вот по трубе, сначала несмелой струйкой, потом сильнее потекла вода. Мутная, она понемногу оседала, светлела, набирала силы, потоком падала вниз. И под плотиной выбирала воронку, похожую на след от копыт. Быстро неслась вода, урчала в трубе, шумом разбрасывая брызги. И, казалось, заиграл под вербами весенний ручеюк. «Ну как?» – спросил Адам. «Как вам нравится такая музыка?» Он стоял, палка с перекладиной, весь в глине и улыбался. Доволен, прилизывал чубчик реденькие волосики, Такие, что совсем просвечивались. «Завтра, уважаемый Лэнд», – произнес Адам, – «завтра мы соорудим деревянную мельничку. Сегодня уже поздно, и установим ее у лотка. Увидишь, как вода работает на человека. Об этом помнишь, Маршак сказал, чтобы, падая с вершины, побежденная вода быстро двигала машины и толкала поезда. Это мы сделаем завтра». «А сейчас... сейчас мы чего-нибудь придумаем». С таинственным видом Адам пошел в кусты. Он шагал, как белый искатель среди джунглей. Тихо и осторожно насобирал палочек, со стволы вербы счистил кору, сорвал тугой лопух. С этой нехитрой добычей возвратился обратно. Долго прикидывал, примеривался, наконец повтыкал вокруг лотка палочки. Насадил на них лист лопуха и корой привязал его. Он еще устраивал свои премудрости, как вдруг часто, звонко, отчетливо забарабанила вода по листу. «Ла-та-та-та!» – залопотал упругий лопух, струя била по самому краю листа, и он дрожал, упрямо и быстро разговаривая. Наступал вечер. Было такое время, когда медленно выползают тени из-под верб, и в этот час на весь берег заговорила река. Я смотрел на Адама, как на мастера-чародея, а он, склонив на бок голову, сверкал белыми зубами, и на его бледном лице застыла бескровная улыбка. «Как называется ваша река?» – спросил Адам. «Никак не называется. Речушка, да и все. Ребята дразнят. Лягушатка». «Плохо», – сказал Адам. «Подумай, если бы...» Не было ни речки, ни родника, ни единого ручейка. Как бы жилось людям? Они бы повымирали, словно рыбы, выброшенные на берег. Река дает нам жизнь. Мы часто ленимся дать ей имя. ну как прикинь сейчас, как можно было бы назвать реку? И я прислушался. Тишина и покой. В саду воркует голубка. А за нашей плотиной неугомонно. По журавлиному лопочет река. «Лопотунья!» – произнес я. «Может, так и назвать?» «Лопатуния», — повторил Адам. «Хорошее имя. Завтра же нанесем на карту нашу реку, чтобы знали во всем мире, есть на земле тихий и теплый водоем, который открыли для человечества два капитана — Лэнд и Адам». «У меня возникло подозрение, а может, это чересчур долговязый человек в самом деле прибыл из какого-то таинственного острова, где живут матросы и продавцы лимонада» потому что у нас в шатрицах таких худородных людей нет, это во-первых. А во-вторых, никто у нас не умеет разговаривать так, как это делают в морских книгах. Словом, у меня возникла затаённая надежда, что мы с Адамом ещё попутешествуем, ну хотя бы в степь, туда, где земля смыкается с небом. А пока что мы пошли к броду на мелководье, принялись смывать грязь собачьим мылом, Так мы называем траву, похожую на лишайник. Из-под кустов, из потемневшего прибрежья, тянуло прохладой. Резко пахло мятой, а вечерняя вода казалась еще теплее. Мягкая, добрая вода, стоишь на глубоком месте и вылезать не хочется. Интересно, рассуждаю сам с собой, какую мельничку соорудит он завтра? Адам, начинаю я расспрашивать издалека. Вы к нам надолго приехали? Молчит. Отвернулся, смотрит на ветки деревьев, позолоченные солнцем. Рассердился на меня? Но за что? Может, просто не дослышал? Я ему погромче. Вы на время, говорю, приехали или долго будете жить у бабушки? Нет. Голос у него дрогнул. Потом он помолчал и произнес холодно, что-то глубоко затаив. Приехал я сюда, Леня, умирать. Он сказал это спокойно, так спокойно, что я почувствовал, как меня охватило зноб, и мурашки прямо из воды поползли по телу, по моей спине. «Шутит Адам?» «А голос?» «Нет, таким голосом не шутят». Адам повернулся ко мне. Плечи у него были опущены, высохшие руки точно неживые вяло висели вдоль туловища. Только сейчас я заметил, Адам как-то странно светился, Солнце отбрасывало на него косые лучи, и, казалось, у Адама светилось прозрачное лицо. Светились хрящеватые уши, светилось немощное тело. Я понял. Адам не шутит. Его медленно поедал мертвый огонь. «Понимаешь, Лэнд?» – прищурил холодные глаза Адам. «Есть такая невеселая штука. Белокровие. Ты видел, как догорает свеча?» Понемногу, медленно, пламя, слизывает воск до самого конца. Вот и болезнь, она пожирает кровь, каплю за каплей, до последней кровинки. Врачи удивляются, что я до сих пор живу. Да, наверное, недолго. Он махнул рукой, дескать, оставим мне веселые разговоры, и велел побыстрее одеваться. Торопились домой. Адам рывками выбрался на гору, высоко поднимая ноги. Я семенил за ним, и меня качало неизвестно от чего. А между вербами, окутанными теплыми сумерками, сонно лопотала река.